45 «Держать оборону!» — кричал где-то в стороне маграк. Мне было некогда оглядываться и следить за соратником. Пятеро убийц наседали со всех сторон, и отбивался я на чистых рефлексах и двух демонических руках. Даже применить заклятие было некогда. Атаковавшие били быстро, слаженно и беспристрастно. Профессионально. Они напали посреди ночи. И как бы я ни готовился к подобным событиям, предотвратить их не смог. Около двух часов по лагерю пронесся негромкий заунывный свист, а потом началось. Бойцы, десятники и мирные жители, оборотни были везде. Они более не скрывались, шли напролом и у нас просто не оставалось выхода, кроме как отбиваться внутри защищенного периметра. Дружина была предупреждена о возможности такого развития событий заранее, как и последователи Святогора. Ведь скрываться слугам Вольхи можно было только среди простых людей, еще не принявших послушание. И даже несмотря на все это, крайне тяжело сражаться с теми, кто только что выглядел как невинный подросток. Бежавшая от войны кормящая мать или божий одуванчик-старичок, опирающийся от росточку. Мои рыцари-морфы встретили врага во всеоружии. Тяжелые двуручные мечи и молоты, которыми орудовали драговолки, без труда ломали кости и конечности оборотням. А тех, которые все же пытались подойти в виде мирных жителей, просто отгоняли, пока у противников не заканчивалось терпение. Сражение было ожесточенным, но должно было стать недолгим, если бы в него не вступили новые силы. Грохот свинцы-плюев обрушился сразу с нескольких направлений, но даже во вспышках алхимического порошка найти противников, сливающихся с местностью, было крайне сложно. Элитные силы империи, которые Викантесса Вокра держала подле себя на крайний случай, атаковали стремительно, внезапно и крайне умело. Сама Алесандра появилась на стенах, посылая в бой войска с безопасного расстояния. Двойная атака, изнутри и снаружи, была крайне эффективна, и, не подготовься я заранее, был бы обречен на провал. Но мы ждали эту битву. Стоило мне хоть немного разорвать расстояние и схватить меч, как бой принял уже совсем другой оборот. Акташ, разорви их!» — крикнул я в пустоту. И тьма ответила жутким воем двух десятков морфировавших животных. Они набрасывались из темноты, полупрозрачные, неразличимые, быстрые и стремительно опасные. Били щупальцами, кромсали когтями, вгрызались клыками, не оставляли шанса никому, ни полудемону, ни оборотню. Лишь размытые тени метались меж врагов и уничтожали одного за другим. Вооружившись кладенцом, я шел на пролом. Демонический щит надежно прикрывал меня от атак, а сияющий меч разрубал стали плоть с одинаковой легкостью, стоило лишь приложить побольше усилий. Теперь уже не они атаковали нас, а совсем наоборот. Трое оборотней и два полудемона, нападавшие на меня, были обречены, стоило заполучить оружие. Пусть даже не понимая этого, они пытались сопротивляться до последнего. Широкими замахами, отгоняя врагов, я почти не оборачивался, и, наконец, услышав шелест сзади, ударил не глядя. Кладенец проткнул оборотня насквозь, и обратным замахом я разрезал туловище врага на две неровных половинки. Их осталось четверо. Второй раз такой фокус у меня бы не прошел, и я решил не церемониться. Лиска знала, что у меня есть магия света. Правда, догадывалась только об одном заклятии, но сейчас и его будет довольно. Вспышка пробила даже через закрытые веки. Чего уж говорить о врагах, которые вовсю пытались уследить за моими движениями. Их ослепило на несколько секунд, а мне больше и не надо. Двух следующих противников я снес ударами крест-накрест, мощными, неостанавливаемыми и быстрыми. Последние два держались на почтительном расстоянии и, судя по взглядам, собирались сбежать в любой момент. Но октаж не позволил. Огромное чудище выпрыгнуло из темноты и сомкнуло пасть на голове одного из врагов. Второй отпрыгнул было в сторону, но тонкие щупальца с жалами на конце проткнули его насквозь. Оставалось только разделаться с последними нападающими и бегущими, но тут я лишь успел добраться до трех или четырех оборотней. С остальными справились рыцари-морфы. «Впечатляющая победа!» — тяжело дыша сказал Владимир. На всякий случай я проверил, что это именно князь, но паранойя оказалась излишней. «Ты говорил, что они могут так сделать, но я все равно не верил. Около сотни оборотней, и выходит, что большинство шло с нами от самого Новыша. Отсюда они узнали про сплав по реке, так проникли во двор». «Верно», — кивнул я, глядя на то, как Илья вытирает свою булаву от крови. Мне это было без надобности. Кладенец уже очистил сам себя огнем. Но это только первый этап. Их задача сделать так, чтобы мы понесли как можно больше потерь ночью. Уверен, они уже попытались отравить воду и припасы. Хорошо, хоть сжигать у нас нечего. «Все под неусыпным контролем дружины», — строго сказал Воевода. «Там только мои люди, доверенные». Я их не только знаю как облупленных. На жене проверил, что ни черта не понимаю в людях, но и вижу через магию. Больше им ко мне не подкрасться и припасы не попортить. Это хорошо, но раз они ослабли, можно и нам шаг сделать», — сказал я, осматривая высокие стены Полоцка. Нижняя их часть была выложена камнями. Верхняя же состояла из толстых бревен, пропитанных от поджога водой или какой-то другой жидкостью. «Князь, как ты относишься ко всеочищающему огню?» «Если он не против меня применяется, почему нет?» — пожал плечами Владимир. «А в чем дело?» «Скоро рассвет. Настало время проповеди». Улыбнулся я, оглядываясь по сторонам. Нужная возвышенность нашлась довольно скоро. Одна из дозорных вышек. Помнишь силу, что Святогор даровал нам во время прошлой битвы? Нам она нужна. И нужна не избранным, а вообще всем, всему войску. Так что пора провести один из обрядов. Илья, иди на правый фланг. Маграк на левый. Поможете мне охватить как можно больше народу. Не встретив возражений, я забрался на вышку огромная масса людей передо мной занималась своими делами кто готовил завтрак или кипятил воду чтобы заварить еловые ветки в чай кто в отчаянной попытке пытался добудить сопавших товарищей а кто и в самом деле спал пытаясь урвать у ночи еще клочок сил но одно у них у всех было общее они мне были нужны братья и сестры Крикнул я, что есть мочи, и мой голос прокатился эхом по занимаемым воинством холмам. Следом за мной слова повторили мои помощники-жрецы, итак, мы охватили огромную площадь. Бесчестный враг напал на нас посреди ночи, прятался среди родных и близких, друзей и соратников. Но с Божьей помощью мы с ними справились. «Преклоните колени, молитесь вместе со мной, Святогору, примите истинную веру в свое сердце, и опустится на вас благодать его, и станут яснее ваши мысли, и содрогнутся в страхе враги. А теперь все вместе, слово в слово! В руки твоего превеликого милосердия вручаем себя». «И жизнь, и душу, и кровь, дела наши и помыслы, прими в руки защищающие твои от всякого демона и суккуба соблазняющего, от дьяволов видимых и невидимых. Во имя твое, Святогор, именем твоим!» «Именем твоим!» Повторило людское море, И в интерфейсе загорелся новый значок. Поздравляем! Получено достижение «Пастырь Божий». Вы достигли невиданных результатов и сумели за один раз обратить в истинную веру более тысячи человек. Ошибка. Ваш статус максимальный и не может быть повышен. Уведомляю прочих жрецов о получении вами достижения. «Статус подтвержден». «Как мило, блин, только совершенно бесполезно, как и несколько сухих поздравлений, тут же прилетевших по связи от всех верховных жрецов территорий. Я чувствовал себя совершенно выжатым, ведь через меня в прямом смысле текла сила Святогора. Боль от разрастающейся внутри части ангелов давила и тянула мышцы», но была куда слабее ощущение триумфа. Больше тысячи человек, новых последователей, новых служащих. Три тысячи в сумме, если быть точным. С таким воинством не грех и город взять. «Братья и сестры в свете! Наши противники — подлые и бесчестные чудовища! Заслуживают ли они право на жизнь, на второй шанс?» Они убивали ваших родных, чтобы занять их место, пожирали ваших друзей, и мы оставим это безнаказанным? Будем покорно смотреть, как они сидят в безопасности за своими стенами? Нет! Придадим же демонов и их последователей огню! Готовьте мартиры! Ты что удумал?» Набросился на меня Владимир, стоило мне спуститься вниз. «Там же еще могут быть мирные жители, старики, женщины и дети!» «Значит, пусть канониры целятся получше», — пожал я плечами. «Мы здесь за головой вольхи и имперских ставленников. Нечего распускать нюни». «Такой приказ мои люди не исполнят», — посуровил князь. «Мы дождемся, пока подойдут основные силы противника, отобьемся, и только после этого, обезопасив тылы, пойдем на штурм». «Ты совершенно прав, за одним исключением. Как думаешь, много в войске осталось чисто твоих людей, чьи приказы они будут выполнять, твои или Бога?» «Ты не Бог», — с нажимом сказал Владимир. «Верно». Я проводник его воли на земле, первожрец и пастырь Божий Майкл Собор. И я не хочу отбирать у тебя власть, но если понадобится, так и сделаю. Мне не нужна славия, я буду править всей Валтарсией. Но на троне этих земель мне нужен верный и исполнительный князь. Скажи, ты готов занять престол всего государства, подчинить своей воле десяток городов и народов?» «И чем за это придется заплатить?» Чуть не прорычал владыка Новыша. «Стать таким же чудовищем, как ты?» «Гораздо хуже, ведь тебе придется остаться в человеческом обличье, растить детей и потомков, держать в узде остальных и продолжать поклоняться истинному Богу. Вся власть, вся ответственность, судьбы нарожденных и стариков, каждого жителя славии. «Ты готов к таким жертвам, к такому повороту событий? Или просто заигрался в князя?» «Как ты в жреца?» Горько усмехнулся Владимир. Он замолчал на несколько секунд, опустив взгляд вниз. Но когда я уже подумал, что придется применять заклятие, вздернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Не волнуйся, я все понял. Все». «Поджечь фитили!» «Подготовить бомбарды! Огонь!» Артиллерийские выстрелы разорвали утреннюю тишину грохотом взрывов. Пушки едва доставали до городских построек, но взрывающиеся в кварталах бомбы пробивали хлипкие крыши и без труда зажигали деревянные дома и склады. Черный дым начал подниматься высоко над городом, и языки пожарищ возвышались над городскими стенами. Полоцк полыхал. Единственная твердыня и опорная точка империи в стране готова была пасть. И теперь, кто бы ни был полководцем возвращающейся армии, он обязан торопиться для того, чтобы спасти свое жалкое положение. Первые отряды врага на кабанах прибыли после полудня, держась на расстоянии двух выстрелов. Они были еще слишком малочислены и устали в пути, но возвышающийся над толпой алый гигант уже готовил их к атаке. Алексус, вокро собственной персоной, прибыл на поле боя.